16 Я лежал неподвижно, не выдавая себя ни единым движением. Подпускал незваного гостя ближе. Моментально вспомнилось, что духи иногда пробираются на территорию баз, чтобы захватить советских офицеров живыми. Плен здесь это участь хуже смерти. Стоимость моей головы в случае плена была тоже немаленькая. Силуэт Вошедшего замер. Такое чувство, что он прислушался к моему дыханию, затем бесшумно двинулся дальше. Я видел, как руки напряженно стискивают мешок, готовясь набросить его мне на голову. Он сделал еще шаг, причем совсем тихо. Замер в метре от меня, поднял мешок. Не давая себе времени на сомнение... Я резко выбросил вперед обе руки и схватил его за запястье. Дернул на себя, лишая равновесия, и повалил его вниз. Незнакомец не успел даже вскрикнуть. Он тихо охнул и рухнул на край моей койки. «Лежать!» — резко прошипел я, хватая его шею, прижимая лицом к матрасу. «Дернешься, и я тебе сверну башку». Незнакомец подо мной беспомощно дернулся, но я стянул его запястье за спиной. В это мгновение боковым зрением уловил движение в дверях. Видимо, он не один. Дверь распахнулась шире, и в комнату ворвались еще двое. В тусклом свете ночи я едва различал их силуэты, но сейчас не до разглядывания. Не теряя ни секунду они бросились на меня одновременно. Я резко ушел в сторону, при этом ударив локтем первого нападавшего в челюсть. Он вскрикнул и упал, болезненно стукнувшись об пол Второй оказался проворнее и уже накинулся сверху. На мгновение наши взгляды встретились. В сумраке комнаты я различил сверкнувшие злобой глаза. Я резко ушел от захвата. Короткий, точный удар ладонью пришелся в солнечное сплетение, изменяя планы противника. Он охнул и согнулся пополам, упав на колени рядом с кроватью. Я мгновенно выхватил нож. Лезвие тускло блеснуло в свете луны, и я замер в боевой стойке, крепко сжав рукоять. «Но что, кто следующий?» Процедил я сквозь зубы, внимательно следя за обоими нападавшими. Один из них, все еще тяжело дыша, успел подняться на четвереньки и кинулся к выходу. Второй отполз, последовав за своим корешком. Оба исчезли за дверью так же быстро, как появились. Пытаться их останавливать? Не вижу смысла. Не выпуская ножа, я свободной рукой ухватил самого первого нападавшего за ворот. — А теперь давай знакомиться, — тихо произнёс я, глядя в его лицо. Я крепче сжал ворот куртки и резко притянул незнакомца ближе, чтобы рассмотреть его рожу в тусклом свете луны. Он попытался отвернуться, но я грубо удержал его на месте, поднеся лезвие ножа ближе к горлу. А потом... Сначала я не мог поверить своим глазам. Знакомые черты. Светлые короткие волосы, чуть курносый нос и вытянутый подбородок. «Веселый? Я не смог скрыть своего удивления!» «Какого черта ты здесь делаешь?» Сержант дернулся, пытаясь освободиться, но я не дал ему ни единого шанса. Его лицо исказилось от боли и стыда. Он отвернулся, избегая моего взгляда, но ничего не сказал. «Какого хрена ты творишь, Генгеныч?» Повторил я грубее, придвигая нож ближе к его шее. Веселый, наконец, посмотрел мне в глаза, и я увидел в них одновременно отчаяние и вызов. «Я... я не хотел!» Еле слышно, хрипя, пробормотал он, но продолжить не смог, будто слова застряли у него в горле. Я слегка ослабил хватку, давая ему возможность говорить. Нож решил убрать, чтобы дать парню спокойно ответить. «Говори», — потребовал я, — «кто тебя послал и зачем?» Веселый снова замолчал, лишь тяжело дышал. В глазах сержанта метался страх, смешанный с безысходностью. Я понял, что придется выбивать из него каждое слово по капле. Но в этот момент снаружи донесся шум моторов. Мгновение, и яркий свет фар мелькнул сквозь занавески на окнах модуля. Я снова встряхнул Веселого, заставляя его поднять глаза и смотреть прямо на меня. «Кто послал Гена?» «Зачем пришли?» «Отвечай!» Сержант упрямо сжал губы, отводя взгляд. «Я...» — он замялся. «Никто не посылал. Тогда зачем приперлись?» «Это за Юлю! Хватит ее обхаживать! Она не для тебя, понял?» В его голосе звучали одновременно злоба и ревность, словно... «Он выплёскивал мне всё, что давно накипело внутри. Вы втроём вломились, чтобы выяснять отношения из-за женщины? Ты хоть понимаешь, какой бред ты сейчас несёшь?» Но продолжить я не успел. Машины уже остановились рядом с модулем. Судя по всему, кто-то успел сообщить об инциденте. Сработали военные оперативно. Я резко поднял весёлого на ноги и подтолкнул к выходу из комнаты. «Пойдём». Коротко бросил я, продолжая крепко держать его за воротник куртки. Сержант не сопротивлялся. Шагал покорно, слегка прихрамывая после нашей короткой, но жесткой схватки. Я толкнул дверь ногой, и мы вышли наружу. Во дворе стояли две машины. Фары ослепляли. Из переднего УАЗа быстро выскочили четверо солдат, взяв нас в кольцо. Следом медленно и явно с недовольным видом появился комбриг Шлыков. Он остановился в паре метров от меня и с досадой покачал головой. «Что здесь происходит, Карелин?» — резко спросил Алексей Вилорович. «Вот решил выйти подышать воздухом с сержантом Веселым», — сдержанно ответил я. «Он и его дружки зачем-то решили зайти ко мне в гости без приглашения. Двоим удалось убежать». Шлыков бросил на Весёлого суровый взгляд. «Ну и какого чёрта? Что за цирк вы здесь устроили посреди ночи?» Весёлый молчал, опустил голову. Он старался не встречаться глазами ни с комбригом, ни со мной. «Прошу прощения, товарищ Карелин», вздохнув, сказал Шлыков. Голос его звучал официально, но я уловил в нём нотку искреннего раздражения. «От поведения своих бойцов? Я разберусь лично». «Веселый отправится на губу немедленно. Там у него будет достаточно времени подумать о своих ночных похождениях». Он резко кивнул солдатам, стоявшим рядом. «Заберите сержанта и проследите, чтобы он без моего ведома даже носа не высоба был». Веселого быстро схватили под руки и повели к машине. Сержант даже не пытался сопротивляться. Лишь мельком бросил в мою сторону угрюмый взгляд, полный обиды и ненависти. Шлыков повернулся ко мне, помолчал пару секунд. «Ещё раз прошу прощения за этот инцидент, Алексей. Своим я объясню. Думаю, больше это не повторится». Я кивнул, принимая извинения, хотя в душе остался неприятный осадок. Что-то здесь было не так. Слишком уж нелепо выглядело ночное нападение из-за ревности к Юле. «Надеюсь, товарищ подполковник». Шлыков резко развернулся и направился обратно к машине. «Товарищ подполковник!» — окликнул я Шлыкова, прежде чем он сел в машину. Нападавших было трое. Двое сумели удрать. Он остановился и обернулся. Во взгляде мелькнула какая-то едва заметная усмешка. «Ты уверен, Карелин? Может, просто показалось? Ночь, темно. Нервы, знаешь ли. Я точно видел троих!» Спокойно повторил я, глядя ему прямо в глаза. Шлыков не спеша подошел ближе. Ладно, пусть даже так, он понизил голос. Раз ты теперь столь популярен среди личного состава, Может тебе стоит взять паузу. Советую подумать о том, чтобы не участвовать в послезашней операции. Переведи дух. Отдохни здесь на базе. Он замолчал внимательно изучая мою реакцию. Я моментально понял, что комбриг явно не просто так предлагает мне остаться на базе. Это была проверка. Или провокация. «Спасибо за заботу, товарищ подполковник», — ответил я. «Но, боюсь, вынужден отказаться. Я всё же пойду в Торобора». Шлыков хмыкнул и пожал плечами, словно ждал именно такого ответа. «Как знаешь, Карелин, я своё мнение высказал». Развернувшись, он вернулся к машине и и через несколько секунд УАЗ тронулся, оставив меня в одиночестве у модуля. Я постоял с минуту, провожая взглядом удаляющиеся фары. У меня была абсолютная уверенность, что это не последняя наша стычка с подполковником Шлыковым. На следующий день база в Джалалабаде была взбудоражена прибытием высокого командования. С самого утра в расположение бригады сновали солдаты-офицеры. «Машины одна за другой подъезжали к штабу и уезжали обратно. Я успел умыться и привести себя в порядок, когда ко мне подошел посыльный. «Товарищ Карелин, вас приглашают в расположение отдельного отряда специального назначения», — сообщил рядовой. Через несколько минут я уже сидел в кабинете у командира отряда майора Сергеева. Это был крепкий, жилистый мужик с цепким взглядом. Здесь были все его офицеры, готовые получить задачу. однако командир Начал с другого вопроса. «Алексей Владимирович, насколько вы готовы пойти с нами?» «Спрашиваю сейчас, на берегу, поскольку мне такие задачи не по душе». «Вы имеете в виду следить за журналистом?» — спросил я. Сидящий рядом Ильгис Саидов улыбнулся, помотав головой. «Вроде того. Но буду считать, что вы предупреждены обо всей серьезности операции». Командир отряда подошел к карте, готовясь довести основной замысел. «В соответствии с планом операции подразделения будут выдвигаться в район Торобора», говорил он четко, показывая указкой на развернутую карту. «С нами будут работать подразделения афганской армии, которые тоже будут участвовать в операции по окружению душманов. Нам нельзя позволить духам уйти на пакистанскую территорию». Командир всех внимательно оглядел и остановился на мне. В «Группе Саидова» с которой пойдет товарищ Карелин, двигаться вместе с передовым подразделением. Маршрут доведу чуть позже. Вам необходимо обеспечить разведку на подходах Кторобора. Еще раз спрашиваю, вы не передумали, товарищ Карелин? Не передумал. Да будет так. Сначала этот район и подходы Кторобора будет обрабатывать авиация. Сильно будет обрабатывать. Дойдя до основной части постановки, меня попросили выйти. Все же есть сведения, которыми со мной нельзя делиться. Я вышел в беседку, чтобы дождаться Ильгиза. Через полчаса вышли офицеры, и Саидов подошел ко мне. «Водвигаться будем только после окончания работы авиации, а она будет работать долго. Думаю, что нам ничего не останется», — сказал Саидов, присаживаясь рядом. «Поверь, на нас хватит», — ответил я. На следующий день... В горах развернулся настоящий ад. Я стоял у командного пункта операции и смотрел в бинокль. Наблюдал за тем, как методично и беспощадно утюжат позиции духов. Артиллерия работала без перерывов. Канонада сливалась в единый оглушающий грохот. Земля дрожала даже здесь, на значительном удалении от зоны обстрела. По склонам расползались клубы густого серого дыма, закрывая ущелье непроницаемой завесой. Командный пункт находился под легким навесом на возвышении, откуда открывался отличный обзор. Несколько офицеров стояли рядом со мной, напряженно вглядываясь в далекие вспышки взрывов. Я ощутил, как кто-то тронул меня за плечо, обернулся и увидел командира артиллеристов. Это был майор с грубым, обветренным лицом. Первая группа самолетов вышла на боевой курс и сбросила бомбы. Через несколько секунд горные вершины словно взорвались изнутри. Серия ярких вспышек превратилась в огромные облака чёрного дыма и каменной пыли. Ударная волна прокатилась по ущельям, разнося эхом чудовищный грохот. Казалось, что содрогнулась сама земля. «А отлично накрыли!» — крикнул артиллерист, не отрывая глаз от бинокля. «Вторая волна пошла!» Над горами снова появились силуэты Су-17. Очередная серия взрывов прогремела еще ближе к центру позиции душманов. Я видел, как отдельные обломки камней поднимаются в воздух и медленно осыпаются вниз, словно после извержения вулкана. «Пароход для подразделений открыт!» — удовлетворенно объявил старший офицер, поворачиваясь к нам. «Я глубоко вздохнул». И отвел бинокль от глаз. Но кое-что настораживало. Приказ наступления не поступил. Ни через час, ни через два. К вечеру обстановка на командном пункте вовсе изменилась. Среди старших офицеров началось оживленное обсуждение какого-то нового плана. Вскоре до меня дошла информация, что командование решило срочно перебросить мотострелковую бригаду на другое направление в сторону южнее от наших позиций. Задумка была простой, даже очевидной. Командование хотело сбить духа в столку, заставить их запутаться в направлениях и, главное, отрезать им пути отхода в Пакистан. Я подошел ближе к группе офицеров. Там услышал хриплый, раздраженный голос Шлыкова. Комбриг спорил с полковником, размахивая карты. Он явно был крайне недоволен принятым решением. «Товарищ полковник, это ошибка!» — резко сказал Шлыков, упершись рукой в край карты. «Мы уже разработали нормальный план. Нужно заходить с севера, спокойно и методично зачищать тишлаки, пока афганцы держат границу. А вы предлагаете нам метаться по ущельям, устраивая маневры прямо перед началом основной операции?» Полковник нетерпеливо махнул рукой, перебивая комбрига. «Шлыков, приказ из Кабула». Нам нужна дезориентация душманов. Мы должны отрезать им все пути отхода. Ваш план слишком осторожный. Он дает противнику шанс скрыться. Они будут ждать от нас именно подобных действий. Мой план, товарищ полковник, основан на опыте, Шлыков говорил громко и резко. Переброска бригады в спешке — это риск. Духи получат время и просто уйдут по горным тропам. Мы их потеряем и вся подготовка будет насмарку». Полковник помрачнел, но не уступал. «Решение принято. Приказ отдан. Готовьте людей и технику к немедленному выдвижению». Шлыков повернулся и быстро пошел прочь, сжимая кулаки. Я успел перехватить его взгляд. Он не сказал ни слова, но в глазах комбрига горела холодная ярость. Шлыкова задвигали на задворки и, конечно, ему это не могло понравиться. Сомневаюсь, что он переживал за ребят. Скорее, он думал, что лишается возможности заработать еще одну звездочку на своих погонах. Война не любит импровизации, тем более такой скоропалительной и необдуманный на приказ оставался приказом, и теперь нам предстояло действовать в новых, резко изменившихся условиях. Но и это, увы, было не последней корректировкой наших намерений. Через некоторое время настроение командования начало меняться. Высшее командование, прибывшее на командный пункт, еще недавно настойчиво требовавшее переброски войск, будто засомневалось. Похоже, доводы Шлыкова, высказанные ранее, все-таки возымели свое действие. В результате командование решило придерживаться прежнего направления и вести наступление с севера. От внезапного переброса мотострелков на юг было решено отказаться. Рядом со мной стоял командир отряда спецназовцев Сергеев. Он внимательно слушал происходящее, изредка морщись и тихо ругаясь сквозь зубы. Когда решение было объявлено окончательно, он не выдержал и пошел в палатку, чтобы напрямую обратиться к одному из генералов. Всего разговора я не слышал, но кое-что донеслось, когда генерал с сопровождающими Вышел из палатки. Сергеев шел рядом и пытался офицеров переубедить. «Вы делаете ошибку. Мы уже разведали эти кишлаки. Там пусто. Никого нет. Душманы давно ушли оттуда и сейчас движутся по горным тропам к границе. Если мы будем упорно продавливать север, то просто прогоним их без боя прямо в Пакистан. Это будет бессмысленное сотрясение воздуха и траты боеприпасов». Я был согласен с его мнением. Сразу после огневой обработки Наступление с севера действительно могло дать результат, но начинать операцию следовало сразу, пока духи деморализованы. Теперь, когда после обстрела прошло уже полдня, атака лишалась былого преимущества. Фактор неожиданности исчез, а духи могли организованно начать отступление. А еще с юга планировались действия зеленых. От них можно ждать чего угодно. Заинтересованных в проходе духов там явно больше, чем нас. Генерал, явно уставший от разговоров, с раздражением перебил Сергеева. «Майор, твои разведданные приняты к сведению, но решение командования не обсуждается. У вас есть конкретные приказы. Выполняйте их. Думать будете в другом месте. Вы меня поняли?» Рядом с генералом был Ишлыков, который явно чувствовал удовлетворение от процесса перепалки. В глазах Сергеева мелькнула мимолетная вспышка ярости. «Приказ есть приказ!» но последствия мы будем расхлебывать вместе», – процедил он. Больше говорить он ничего не стал. Бесполезно. Сергеев вернулся ко мне. Со мной уже стояли Саидов и тоже ждал командира. «Ты же понимаешь, это глупость чистой воды. Нас гонят на пустые камни, а духом открывают свободный коридор», – поделился Сергеев мыслью с Эльгизом. Командир спецназовцев был прав. Но в данный момент оставалось только выполнять приказы, какими бы абсурдными они ни казались. Мы оба понимали, что упускаем драгоценное время и скоро об этом пожалеем. Если начать гоняться за ними по горам, на раз-два можно угодить в засаду, товарищ майор, сказал Саидов, смотря на меня. Мне показалось, что лейтенант искал какой-то поддержки у меня. Командир, но мы же можем на разведку сходить. Этого вам никто не запрещает. Майор немного помолчал. «Не знаю почему, но ты прав. Ильгиз, пойдем двумя группами на поиск. Карелина наберу с собой. Когда выдвигаемся?» Хором спросили я и Саидов. «Немедленно. Уже через пять минут мы подошли к группе спецназа». Сергеев окинул бойцов взглядом. «Ильгиз, вы идете проверять северо-восточные подходы. Остальные пойдут со мной. Мы берем на себя запад. Цель простая». Найти духов. Все молча кивнули. Со мной рядом был ефрейтор Лапшин. Крепкий парень с цепким взглядом мгновенно проверил свой РПК. Готовы, товарищ майор. Можем выступать немедленно. И запомните, на рожон не лезем. Информация сейчас важнее любой перестрелки, сказал майор. Через минуту мы уже быстро двигались в сторону ущелья.